Модель менеджера по идеям Компания, которая хочет получить идеи новых товаров и услуг, нуждается в создании системы, направляющей поток новых идей туда, где они будут изучаться и оцениваться. В противном случае идеи растекаются по разным отделам и умирают. Компания должна Назначить уважаемого человека на должность менеджера по идеям Создать многопрофильную группу, состоящую из ученого, закупщика, финансиста, производителя и торгового агента, которые будут регулярно встречаться и обсуждать новые товары и услуги. Сообщить потребителям бесплатный телефонный номер, по которому каждый желающий мог бы высказать свои пожелания менеджеру по идеям. Воодушевить всех заинтересованных лиц на генерирование новых идей. Создать систему материального поощрения служащих, предложивших в течение года лучшие новые идеи. Когда такая система будет введена в действие, идеи начнут появляться в изобилии. Теперь им не грозит смерть, ведь есть место, где они будут рассматриваться и проходить проверку. Когда члены группы будут встречаться каждую неделю, у них появляется возможность обсудить новые предложения. Некоторые будут отклонены как неподходящие или неосуществимые, причем в этом случае менеджер по идеям обязательно должен дать разъяснение авторам. Другие принесут слишком маленький доход и их рассмотрение отложат. Однако обязательно найдутся такие идеи, которые покажутся специалистам достаточно интересными. Члены рабочей группы распределят их между собой, чтобы на следующей встрече рассказать о них коллегам более подробно. Когда члены группы собираются в очередной раз, они вновь отбрасывают часть идей, так как более внимательное рассмотрение показало, что от них следует отказаться. Затем выделяется бюджет для дальнейшего изучения оставшихся предложений. Результаты финансирования наиболее интересных идей будут доложены на последующих встречах группы. В случае разочаровывающих результатов группа остановит проект. Идеи должны пройти серию проверок, каждый раз получая оценку. Назначение менеджера по идеям приводит, во-первых, к ориентированию персонала на нововведение, поскольку все знают о премиях и о том, кому следует обращаться с новыми идеями. И, во-вторых, среди множества новых идей всегда находятся несколько особенно удачных. Короче говоря, чем больше возникает предложений, тем выше вероятность того, что среди них окажется пара просто потрясающих. Модель стратегического прорыва Компании часто оказываются в тупике, когда кажется, что они не в состоянии добиться прогнозируемых показателей сбыта. Скажем, компания установила для себя высокие показатели сбыта, на которые собиралась выйти через 4 года. Был сделан прогноз различных источников сбыта на пятилетний период. Современные товары на современном рынке обеспечивают базовый уровень, который сначала растет, а потом начинает падать в связи с жизненным циклом товара. Продаж было бы больше, если бы компания сумела увеличить свою долю рынка. Увеличить сбыт можно благодаря выходу на новые рынки. Рост продаж возможен при выпуске новых товаров. Наконец, компания может приобрести другие компании или торговые марки. Однако все эти стратегические меры могут не принести желаемого результата. Компании предстоит либо снизить прогноз на уровень сбыта, либо найти идеи прорыва, чтобы заполнить стратегический разрыв. С такой ситуацией несколько лет назад столкнулся Джек Уэлч, глава General Electric. Создавалось впечатление, что General Electric не сможет выйти на уровень прогнозируемых на пять лет показателей сбыта и прибыли. В этот момент Уэлч предложил каждому отделу компании найти одну-две идеи прорыва, которые могли бы существенно поднять уровень сбыта и прибыли. Он хотел не просто прогрессивного мышления, он рассчитывал на мышление прорыва. Автора этой книги пригласили для работы в одной из отделений General Electric в Милуоки, где он возглавил группу старших менеджеров, занимающихся поиском идей прорыва. Отделение производило дорогое медицинское оборудование стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Больницам становилось все сложнее и сложнее приобретать такое оборудование. Появилось политическое движение, призывающее прекратить покупку дорогостоящего медицинского оборудования. Менеджеры должны были найти способ продавать больше оборудования, несмотря на ограниченные финансовые возможности больниц. Модель стратегического прорыва сработала следующим образом. В отделении собрали всех старших менеджеров с целью осуществления стратегического прорыва. 20 менеджеров составили 4 команды, каждая из которых получила свое собственное задание. Поиск новых покупателей сегментов рынка, поиск новых стратегий сбыта, поиск новой системы ценообразования и финансирования оборудования, поиск новых характеристик товара. В день мозгового штурма команды менеджеров разместились в разных помещениях, а к полудню собрались вместе, чтобы представить свои предложения всей группе. Появилось 12 новых идей. Затем менеджеры начали обсуждать каждую по очереди. Одну за другой их отбрасывали как неподходящие или неосуществимые. Но прежде чем менеджеры окончательно потеряли надежду, возникли две идеи, которые показались многообещающими. Впоследствии обе принесли компании огромный успех. Модель стратегического прорыва особенно полезна, когда компания начинает плыть по течению и очень нуждается в новом, нестандартном мышлении. Такой мозговой штурм оказывает давление на старших менеджеров, заставляет забыть о каждодневных проблемах, помогает вернуться к коллективному, творческому мышлению и рождает новые инициативы.